Глава 21 первая. Расстановка сил. До большого сражения мы еще не раз ездили в патрули и не один день провели в безделье, а асцан чаще всего не видели вообще, либо видели только мертвыми. Нам полагалось арестовывать дезертиров, догнать с вверенной территории бродячих торговцев и прочих проходимцев, кормящихся при армии. Но если пойманные казались похожими на тех оборванцев, их убивали на месте – Без церемоний, без каких-либо формальностей. Рубились седла, и дело с концом. За это время молодая луна подросла, округлилась, словно парящее в небе зеленое яблоко. Опытные бойцы говорили, что самые жаркие битвы случаются как раз в полнолуние, либо где-нибудь около, так как полная луна поражает людей безумием. По-моему, на самом деле причина всему состоит в том, что яркость лунного света позволяет полководцам приводить к месту боя подкрепление и среди ночи. В день битвы резкий рев гресля поднял нас с одеял на рассвете. Проклиная туман, мы выстроились неровной двойной колонной, возглавленной Гоасахатом и Эрблоном с флагом в руках. И я полагал, что женщины, как и в те дни, когда нас отправляли патрулировать окрестности, останутся в лагере. Однако добрая половина их – вооружившись контасами, присоединилась к нам. Те, у кого имелись шлемы, спрятали под них волосы, а многие облачились в довольно тесные плоские корслеты, надежно скрывавшие груди. Недоумением по всему поводу я поделился с Мисс Ропом, вставшим в строй рядом. «Это чтоб насчет платы недоразумений не возникало», — пояснил он. «Кто-нибудь остроглазый наверняка будет считать нас». А по уговору мужчина обычно требуется. Гуасахат говорил, денег сегодня заплатят гораздо больше, напомнил я. Мисс Роб, звучно прочистив горло, сплюнул на землю. Белый сгусток слюны канул в туман, словно проглоченный самой урт. Пока бой не кончится, никто нам ничего не заплатит. Расчет после дела, как всегда. Гуасахат, издав громкий вопль, указал вперед. Эрблон взмахнул флагом. и колонна тронулась в путь. Земля под копытами Дистрия загремела, будто сотни барабанов, набитых ватой. «Это надо думать за тем, чтобы не платить погибшим?» спросил я. «Нет, семья погибшего платят втрое. За бой, за гибель кормильца и увольнительное пособие, как положено». «А семье погибшей, наверное, тоже?» Мисс Роб вновь сплюнул на землю. Спустя какое-то время... колонна остановилась в некоем месте, с виду ничем не отличавшимся от любого другого. Едва топот стих, я услышал какой-то гул, а может ропот, доносящийся из-за окрестных холмов разом со всех сторон. Части огромной армии, прежде рассредоточенной по множеству лагерей из санитарных соображений, а еще, несомненно, с тем, чтобы лишить артиллерию врагов Асциан заманчиво крупных целей, собиралась воедино — словно прах вновь вызванных к жизни танцовщиков среди развалин каменного городища. Разумеется, все это отнюдь не осталось незамеченным. Подобно стервятникам, преследовавшим нас по дороге к каменному городищу, высоко в небе, по надроссопью потускневших, растворяющихся в ровном багряном свете утренней зари облаков, навстречу колонне устремились какие-то странные штуковины о пяти лучах, вращавшиеся на лету, словно колеса. Поначалу в высшей точке они выглядели попросту серыми, но нырнув вниз, приблизившись, обрели оттенок, коему я не могу подобрать название. Однако отличающийся от бесцветного, в той же мере, в какой золотой цвет отличается от желтого, а серебряный от белого. Рассекаемый их лучами, воздух пронзительно, жалобно застонал. Еще одна такая же, которой мы прежде не замечали, пересекла наш путь, едва не касаясь верхушек деревьев. Вдоль каждого из лучей, величиной с высокую башню, тянулись ряды казематов с орудийными портами. Летела она плашмя, но при этом словно шагала по воздуху. Казалось, поднятый ею ветер вот-вот сдует, унесет прочь окруживший нас лес. Мой пегий, заржав, шарахнулся в сторону. Многие прочие дистрие попадали, не устояв на ногах под неожиданным натиском жуткого ветра. Один удар сердца, и все было кончено. Вихрем, круживший над нашими головами листва, осела на землю. Гуасахт что-то крикнул. Эрблон, взмахнув флагом, затрубил в гресль. Совладав с пегем, я направил его вдоль колонны, хватая за ноздри одного дистрия за другим и помогая товарищам привести перепуганных скакунов в повиновение. Таким образом выручил я и Дырию, неожиданно для меня обнаружившуюся среди остальных. Снаряженная к бою, помальчишечья стройная, с контусом, с тонкой саблей у луки седла, выглядела она просто красавицей. Глядя на нее, я невольно принялся представлять себе в схожем положении всех женщин, которых знал. Тею в образе театральной воительницы, прекрасной, внушительной, но по сути годящейся только для красоты. Теклу, ныне частицу меня самого, в роли мстительной мимолоны, вооруженной отравленными клинками. Агию, верхом на тонконогом гнедом скакуне, выкованный по фигуре керасис, вплетенной в бешено вьющиеся по ветру волосы и Иоленту, королеву в цветочном убранстве, в латах, усеянных шипами, словно терновник, столь пышногрудую, пышнобедрую, что любой аллюр, кроме неспешного шага, покажется просто нелепым, сонно улыбающуюся во время каждой остановки, то и дело пытающуюся развалиться в седле полулёжа Доркас на спине, поднявшийся дыбом на яды, сверкающий будто струи фонтана в лучах восходящего солнца. Но ну, а Валерия, всего вероятнее, сделалась бы той же дырией, внезапно обернувшейся девицей из древнего рода. В виде смятения в наших рядах я полагал, что вновь собрать колонну воедино — задача из разряда невыполнимых. Однако вскоре после того, как кружащий в вышине пентодактиль скрылся из виду, Бакела сомкнула строй. Галопом промчались мы около Лиги, а то и более. Вероятно, затем тем, чтоб Дистрие несколько успокоились, выпустив пар и позабыв об испуге. После чего остановились у небольшого ручья, где позволили скакунам утолить жажду. Ровно настолько, чтоб смочить глотки, не утратив резвости. Оттащив Пегова от воды, я выехал на прогалинку и поднял взгляд к небу. Вскоре ко мне рысцой подъехал Гуасахт. «Еще одно высматриваешь?» — с легкой насмешкой спросил он. Я кивнул и признался, что подобных летательных аппаратов ни разу прежде не видел. И не увидел бы, если б не оказался у самого фронта. Дальше к югу они не суются, там им верная гибель. Но ведь солдатам вроде нас их не остановить. В миг посерьезневший Гоасахт сощурился так, что его крохотные глазки — превратились в узкие щели на смуглом от солнца лице. «Это точно. Зато хваткие ребята вроде нас не дают асцианам устраивать рейды по нашим тылам. Ни артиллерии, ни воздушным галерам такое не под силу». Пеггий встрепенулся, в нетерпении топнул озим копытом. «Я родом из той части столицы, о которой ты, вероятно, даже не слышал, из цитадели», — сказал я. Там есть пушки, прикрывающие весь квартал целиком, но на моей памяти из них стреляли разве что символически. Не сводя взгляды с неба, я представил себе рой пентодактилей, кружащихся над Нессом, и тысячи выстрелов, гремящих не только с Барбакана и Башни Величия, но со всех башен разом. И помимо собственной воли задался вопросом, из каких же оружий пентодактилы ответят на их огонь. «Едем», — велел Гуасахт. Зная, небеса караулить дело заманчивое, однако толку от этого никакого. Устремившись за ним, я вернулся к ручью, где Эрблон строил бакелу в колонну. «Они даже не стреляли по нам. Неужели в этих чудных флайерах пушек нет?» «Мы для них... Рыбешка слишком уж мелкая», — пояснил Гуасахт, явно желавший, чтобы я вернулся в строй, но с прямым приказанием от чего-то не торопившийся. «Что до меня...» Мною овладел страх, точно призрак, вцепившийся в ноги, запустивший холодные щупальца вниз живота, коснувшийся самого сердца. Мне и хотелось бы замолчать, но слова рвались с языка неудержимо. Когда мы выйдем на поле боя, кажется, поле боя, я представлял себе чем-то вроде стриженного газона кровавого поля, где дрался с агилом. Гуасахт расхохотался. «Когда мы вступим в бой, наши пушкари будут рады взглянуть, как они за нами погонятся». Не успел я сообразить, что он намерен делать, Гоасахт плашмя подхлестнул пегово клинком, и тот сорвался с места в легкий голоб. Страх очень похож на одну из хворей, уродующих лицо гнойными язвами. Боясь показаться кому-либо на глаза, куда сильнее, порождающие их заразы, занедуживший вскоре начинает чувствовать себя не просто опозоренным, Оскверненным. Стоило пегому замедлить бег, я пришпурил его каблуками и присоединился к общему строю в самом хвосте колонны. Совсем недавно, едва не заменивший эрблоны, я был разжалован. Не гуасахтом, самим собой. И занял самую низкую должность. Однако, когда я помог навести порядок в рассеянном пентадактилеме строю, то, чего я опасался, уже миновало. Так что вся драма моего возвышения разыгралась уже после ее проведения. унизительного финала. Представьте себе, что юношу, праздно гуляющего в городском саду, на глазах зрители режут, а после зрители видят, как он, ни о чем не подозревая, сводит знакомство со сластолюбивой супругой убийцы и, наконец, утвердившись в мысли, будто ее муж отлучился куда-то в другую часть города, сжимает ее в объятиях, но она вскрикивает от боли, причиненной рукоятью кинжала, торчащего из его груди. Когда колонна вновь снялась с места, Дария покинула строй, дождалась меня и поехала рядом. «Боишься?» — сказала она. То был не вопрос, утверждение, неукоризно, но нечто сродни паролю наподобие нелепых фраз, коим я был научен у Водола на Перу. «Да, а ты собираешься напомнить о моей похвальбе там, в лесу? Могу сказать лишь одно. В тот момент я не знал и не думал, что она окажется похвальбой». Некогда один весьма мудрый человек, мой наставник, пытался втолковать мне, что клиент, свыкшийся с пыткой, выучившийся не думать о ней, пусть даже вопя и корчусь от боли, подвергнутый другой, новой пытке, вполне может сломаться легко точно малый ребенок. Я научился объяснять все это, будучи спрошенным. Однако не применял этих знаний к собственной жизни вплоть до сегодня, а напрасно. Но если я здесь клиент, кто же тогда палач? «Все мы сейчас боимся. Кто сильней, кто не слишком», — отвечала Дырия. «Потому-то, да, я заметила, Гуасахт и отослал тебя прочь, чтобы на тебя глядя самому хуже прежнего не испугаться. Поддавшись страху, он не сможет вести нас в бой. Когда придет время, ты сделаешь все, что нужно, а больше ни от кого и не требуется». «Не поспешит ли нам?» — спохватился я, заметив, что мы отстаем, а хвост колонны — колеблющиеся из стороны в сторону, подобно концу любой вереницы людей, вот-вот скроется в зарослях. Если догнать остальных сейчас, куча народу догадается, что поотстали мы от испуга. А если еще чуть-чуть подождать, многие из тех, кто видел, как ты говорил с Гуасахтом, подумают, что он отправил тебя поторопить отстающих, а я решил помочь. Хорошо, согласился я. Влажная от пота, Тонкая, словно ладошка Доркас, рука скользнула в мою ладонь. До сих пор я не сомневался, что в боях ей бывать уже доводилось, но тут спросил. — Для тебя этот бой тоже первый? Я могу драться куда лучше многих из них, — объявила она, — и не желаю больше слышать, как меня зовут шлюхой. Так, рука об руку, мы рысцой двинулись вслед за колонной.